Письмо Онегина к Татьяне, Предвижу все, Вас оскорбит печальной тайны объяснения, Какое горькое презрение Ваш гордый взгляд изобразит, Чего хочу?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 Лишен того Для вас тащусь повсюду на удачу Мне дорог день, мне дорог час. Я в напрасной скуке трачу судьбой отсчитанные дни. И так уж тягостные они. Я знаю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 Гневный ваш укор. Когда б вы знали, Как ужасно томиться Жаждой любви, пылать И разумом сейчас насмерять Волнение в крови, Желать обнять у вас колени И зарыдать у ваших ног И злить мольбы, признание, пени, Все, все, что выразить бы мог,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 Решено. Я в вашей воле и предаюсь моей судьбе.